В крови рыб, обитающих в полярных широтах, содержатся вещества, противодействующие замораживанию. Возможно, у неё тоже есть что-то подобное в крови. Это бы объяснило её сине-зелёный цвет. Если это предположение неверно, то как объяснить тот факт, что существа, живущие в холодных глубинах океана, не имеют толстого слоя подкожного жира? У неё мускулы классической статуи, гладкой кожи с зелёным отливом, как у саламандры. Представьте себе лесную нимфу в змеином наряде, со ски грудей, как чёрные крошечные пуговки. Я попытался положить карандаш под её грудь, но он упал на землю. Кажется, невидимые нити поднимают её бюст кверху. С такими яблоками Ньютону не удалось бы создать свою знаменитую теорию. Поневоле вспомнишь француза, который утверждает, что совершенная грудь должна умещаться в бокале для шампанского. Мышцы ее тела говорят о здоровье и энергии, корсеты здесь ни к чему. Таз балерины и плоский, невероятно плоский живот. Ягодицы тверже островного гранита. Кож на лице ничем не отличается от покровов других частей тела, в то время как у людей по коже щек невозможно судить о прочих участках тела. Под мышками на голове и лапке не видно ни следа корней волос. Бёдра, чудо стройности, соединяются с туловищем так гармонично, что никакому скульптуру не дано воспроизвести это совершенство. Что касается лица, у неё египетский профиль. Тонкий и острый нос контрастирует со сферичностью головы и глаз. Лоб поднимается плавно, словно мыс над морем. Никакому римскому профилю с ним не сравнится. Шея будто срезана с портрета утончённой девушки, созданного средневековым художником. Я отвёл её в тёмный угол. Безмолвное существо дрожало от страха, так корове не дано понять, что делает с ней ветеринар. Я зажёг свечку и стал приближать её к глазам животины, а потом удалять от них. Яркий свет заставляет зрачки сужаться, они превращаются в узкие щелочки, как у кошки. Наблюдая это, я невольно почувствовал волнение. Её глаза скорее круглые, чем овальные, подобны волшебным синим зеркалам. В них отсветы янтаря, Глазное яблоко словно капля в тучи. Я вдруг увидел там себя самого. Я смотрел на неё, а получалось что? На самого себя. Мне захотелось прекратить опыт. Когда человек видит своё отражение в глазах чудовища, он испытывает головокружение. Кому-то это может показаться смешным. Однако пусть меня судят лишь тот, кто когда-нибудь пережил подобный опыт. Невозможно безразлично наблюдать за ней. Стоит до неё дотронуться, как интерес исследователя вдруг исчезает. Едва коснувшись рука отдёргивается точно от удара током. Один из наших основных инстинктов говорит о том, что прикосновение связано с теплом, холодных тел нет. Но её температура ранит меня и причиняет боль, она напоминает холод трупа, который уже покинул жизнь. 25 февраля они появились. Их много. Обычно Наша порция боеприпасов составляет 6 патронов, а сегодня мы изтратили 8. 26 февраля вместе с Батисом мы изтратили 19 патронов. 27 февраля 33. 28 февраля 37. 1 марта, 16 марта. Я слишком занят борьбой за свою жизнь, чтобы вести записи, а о том, что я мог бы описать лучше, не сохранять в воспоминании. 18 марта. Что вы постепенно становитесь не такими яростными. Сегодня я довольно долго осматривался со стороны леса, маяк и наш балкон. Батиса моё занятие заинтересовало, и он присоединился ко мне, не говоря ни слова. Мы стояли рядом плечом к плечу. Мои мысли занимали одно: я хотел увидеть маяк таким, каким видит его чудище, попытаться войти в тонкие мозги этих кровожадных существ, чтобы понять, каким они видят меня. Спустя некоторое время Батист сказал. — Ну что ж, похоже, никаких изъянов в нашей обороне нет. И ушел. 20 марта, 21 марта. Они наблюдают за нами, но не нападают. Сначала это вызывало во мне тревогу, но позднее она сменилась простым любовником.